История. В жизни нет ничего, чего стоило бы бояться. Есть лишь то, что следует постичь. Настало время больше понимать, чтобы меньше бояться. Мария Склодовская-Кюри. Потребовались тысячи лет, чтобы наука вышла из тумана суеверий и догм. Современные учёные пользуются выверенными методами, позволяющими направлять мышление, проверять жизнеспособность идей и критически оценивать результаты. Однако простое, но полное силы интуитивное понимание, что правду можно раскрыть через поиск доказательств, возвращает нас к древнему миру. Наука превратилась в господствующую силу, какой является сейчас, всего лишь около 350 лет назад. В начале эпохи, так называемой научной революции, в течение этого периода широкая область исследований постепенно разделилась на области специализаций. К 1850 годам учёные стали ограничиваться изучением разнообразных узких тем, таких как цитобиология, природы электричества или вес атомов. Один человек больше не мог быть экспертом во всех науках. Древние астрономы. Основные имена. Евдокс, Аристотель. 30-тысячные, 500-е годы до нашей эры. Астрономия — одна из наиболее ранних наук. В доисторическом прошлом, когда небо было ещё не тронуто световым загрязнением, люди отмечали, что яркие звёзды складываются в узоры. Эти узоры превращались в героев историй, которые рассказывали о огне. Сегодня небо разделяют на крупные области, придерживаясь той же традиции и заимствуя элементы греческой и римской мифологии. Между тем, люди не просто наблюдали, как созвездия движутся в течение часов, ночей, месяцев. Они сопоставляли эти передвижения с циклами рассветов и закатов, а также лунных фаз. Такие наблюдения позволили создать календари Где люди отмечали смену сезонов. Это было чрезвычайно важно для того, чтобы собирать хороший урожай и обеспечивать пропитание в течение всего года. Пять небесных тел выглядели как звёзды, но двигались по своим траекториям. Их прозвали путниками, от латинского планета. И перемещались они по узкой полосе на небе, небесному кругу. Греческое зодиакос круг из животных. Древние астрономы делали ровно то же, что и современные. Создавали модели устройства вселенной на основе того, что видели. К IV веку до нашей эры главенствовало мнение, что Земля расположена в центре, а Луна, Солнце и планеты движутся вокруг неё по идеально круглой траектории. Предполагалось, что звёзды находятся дальше всего от центра. Такое видение нашего места во вселенной Было широко распространено на протяжении тысячелетий. Греческие философы. Основные имена: Платон, Аристотель, Фалес. 600-300 годы до нашей эры. На звание первого учёного претендует несколько людей, в том числе Имхотеп, спроектировавший первую египетскую пирамиду. И индийский врочевец Сушрута. Однако первенство в этом принято приписывать Фалесу Милетскому, родоначальнику натурфилософии. Он и его последователи стремились разгадать загадки мироздания, не обращаясь к мифологии или религии. Вероятно, такой подход развился именно в Греции, потому что создание олимпийского пантеона вели себя скорее как люди, чем как боги, и мало что могли ответить на значимые вопросы. Несмотря на это, методы рассуждения Фалиса не имели ничего общего с тем, что мы называем наукой сегодня. В V веке до нашей эры Афины стали центром натурфилософии благодаря Сократу. Он был учителем Платона, который наставлял Аристотеля. Двое последних спорили относительно источника знаний. Платон верил, что он находится в области сверхъестественного. Аристотель же настаивал, что истину можно открыть наблюдая за происходящим вокруг. Одно из многовековых наследий греческой философии систематизирование логического мышления. Дедукция основана на логическом выводе из предпосылок, аксиом. Например, все люди смертны. Платон человек. Следовательно, Платон смертен. Индукция строится на более зыбкой связи между предпосылкой и следствием. Солнце встаёт каждое утро, следовательно, солнце встанет завтра. Оба метода не единыжды подвергались критике со стороны более поздних философов, однако до сих пор остаются важнейшими инструментами в научном процессе. Рождение медицины. Основные имена. Гиппократ, Гален, Авиценна. 600-500 годы до нашей эры. Западные и восточные культуры заложили основы нескольких ключевых подходов в медицине. Западная медицина, крепко связанная с научным знанием, оказалась более эффективной в том, чтобы продлевать людям жизнь и сохранять здоровье. Основателем её принято считать Гиппократа, греческого врача, которому начинающие доктора до сих пор клянутся делать всё, что от них зависит, на благо своих пациентов. Медицина Гиппократа опиралась на идею о четырёх стихиях: земля, воздух, вода и огонь. Считалось, что эти элементы присутствуют в человеческом организме в виде четырёх основных жидкостей или гуморов, а болезни следствие нарушенного баланса. Гиппократ первым научился ставить диагнозы на основе подсказок симптомов, указывающих на проблему, а затем предлагать лечение в соответствии с прогнозом, расчётом того, как будет протекать болезнь. Гиппократ предпочитал лечить симптомы, предполагая, что это позволит организму одержать победу на критических стадиях заболевания. Кроме того, Гиппократ верил в целительную силу гигиены и хорошего ухода за больным. Чёрмя основными жидкостями в теле человека считались: кровь, несущая воздух, Водянистая флегма, чёрная желчь, содержащая холодную землю, и жёлтая желчь, наполненная огнём. Каждая из них влияла на настроение. Кипящая кровь делала человека сангвиником с, с весёлым нравом. Флегматики были спокойны, подобны глубоководью. Подавленность или меланхолия считалась следствием избытка чёрной желчи, в то время как из-за излишкой жёлтой желчи Человек становился вспыльчивым и раздражительным. Алхимия. Основные имена. Джабир Ибн Хаян, Парацельс, Хеник-Брандт, Альберт Великий. 200-е годы до нашей эры, около 1750 -го года. Пока греческие натурфилософы были заняты своими умозрительными заключениями, Алхимики изобретали более прикладной подход к исследованию природы. Вероятнее всего, корни слова алхимия кроются во фразе из царства аль-Кеми, арабский вариант древнего наименования Египта. Кеми значит чёрные земли. Это указание на плодородные почвы дельты Нила, где алхимики осели во 2 веке до нашей эры. Для современного человека алхимики скорее ближе к волшебникам, нежели к учёным. Они не делали различия между магией и наукой, а вызов духов с помощью невнятных песнопений был важной частью их экспериментов. К тому же алхимики стремились к богатству и власти, а потому намеренно хранили в тайне результаты своей деятельности. Работа Джабира ибн Хайяна была настолько трудна для понимания, что по одной из версий его имя дало жизнь английскому слову gibberish. Тарабарщина. Тем не менее, алхимики разработали множество аппаратов и видов лабораторной посуды, необходимых для точных исследований в области химии. Новые знания о природе стали побочным продуктом стремления алхимиков к главной цели богатству и вечной жизни. Они искали философский камень, магическое вещество, превращавшее дешевые материалы в золото, и панацею, эссенцию, что лечило любые болезни и даровало бессмертие. Китайские алхимики, честь найти источник вечной жизни, по чистой случайности изобрели черный порох, а поиски философского камня принесли знания о веществах, элементах и химических реакциях. Исламская наука. Основные имена: Аль-Рази, Аль-Хайсам, Аль-Бируни. VII-1300 годы. Исламское учение придавало большое значение образованию, и это одна из причин, по которым к VIII веку фокус мировой науки сместился к Ближнему Востоку. Вместо Александрийской библиотеки мировым научным центром стал Багдадский дом мудрости. Исламские алхимики расширили поле своей деятельности, переключив внимание, пусть и не полностью, с поиска богатства и вечной жизни на решение вопросов торговли. Речь шла о том, как сделать так, чтобы благовония хранились дольше, как создавать стойкие красители и глазурь для керамики, особенно синего цвета. который в древнем мире ценился больше других. Чтобы достичь целей, требовались точные измерения и чёткая запись результатов. Это и позволило значительно приблизиться к современной химии. Одним из видных алхимиков того времени был Ар-Рази, живший среди холмов близ Тегерана. Ему приписывают авторство термина «аль-кохель» — суть, душа, вещества, от которого произошло слово «ар». алкаголь. Схожим образом английское слово alkali, щёлочь, любое вещество, нейтрализующее кислоту, восходит к арабскому alkali, означающему пепел растения солероса. Работы исламских исследователей, принесённые в Западную Европу вернувшимися крестоносцами, значительно повлияли на таких людей, как монахи-учёные Альберт Великий и Роджер Бэкон. В то время Европа находилась во власти схоластических традиций, согласно которым любые явления толковались сквозь призму аристотелевского наследия. Наследие это было внедрено в церковную доктрину. Всякий, кто слишком отдалялся от доктрины, рисковал получить клеймо колдуна. Ренессанс. Основные имена. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Николай Коперник. 1400-1550 годы. Ренессанс возрождение. Был временем расцвета науки, искусства и культуры. Он зародился в торговых городах Италии в XV веке и распространился по всей Европе. Дословный термин означает перерождение, будто Европа заново обретала нечто утраченное. Новый поток знаний устремился от древнегреческого мира к исламскому Ближнему Востоку, а затем обратно по торговым путям к Западной Европе. В эпоху раннего Ренессанса больше всего влияние получили эрудиты, специалисты сразу во многих областях, заинтересованные в том, чтобы проверить на прочность старые идеи, нарушить правила и попробовать что-то новое. К ним относился Леонардо да Винчи. Он, несмотря на то, что запомнился в основном как живописец, был также плодовитым изобретателем, создававшим эскизы танков и летательных аппаратов. Микеланджело нарушал табу через искусство, пряча запрещённое у всех на виду. Например, в сотворении Адама в Сикстинской капелле скрыто анатомически точное изображение человеческого мозга. Роль элементов его внутренней структуры играют фигуры Бога и ангелов. Церковная доктрина запрещала вскрытие трупов, а потому эта фреска, размещённая в Тикане, была весьма бунтарской. Даже на пике Ренессанса церковь всё ещё отводила земле место в центре вселенной, ровно так, как завещал Аристотель. В 1543 году польский астроном Николай Коперник, который работал в том числе на благо церкви, Рискнул предположить немыслимое, что Земля всего лишь одна из планет, движущихся вокруг Солнца. У него были доказательства, результаты наблюдений. Однако Коперник хорошо знал, что подобные еретические идеи продвигать опасно, и не торопился оглашать их до тех пор, пока ему не осталась жить всего несколько дней. Научная революция. Основные имена Вильгельм Гилберт, Исаак Ньютон, Галилео Галилей, Роберт Бойль и Иоганн Кеплер. 1650-1750 годы. Больше точности в научные изыскания привнёс XVII век, и это положило начало современной науке. Постепенно исследователи по всему миру принимались строить свою работу на основе открытий предшественников, что привело к заметным переменам в человеческом восприятии окружающего мира. Например, Уильям Гилберт продемонстрировал силу эксперимента, поместив компас на шарообразный магнит, чтобы показать: компас ведёт себя на нём ровно так же, как и на поверхности Земли. Гилберт заключил, что Земля Это тоже шар с магнитными свойствами. Галилео Галилей стал прибегать к измерениям и математическим вычислениям, чтобы установить универсальные законы движения. Иоганн Кеплер проделал нечто похожее в отношении законов планетарного движения, что позволило зафиксировать тот факт, что Земля вращается вокруг Солнца, а Луна вокруг Земли. Именно открытие этой системы привело к тому, что в 1660-е годы Исаак Ньютон сформулировал законы движения и гравитации. Аналогичным образом, в сфере биологии и медицины Уильям Гарвей применил научный подход, чтобы доказать, что кровь циркулирует внутри тела. Англо-ирландский учёный Роберт Бойль положил начало современной химии своей книгой Сомневающийся химик, 1661 год. В книге Бойль отметает магию и мистицизм, давлевший в алхимии, и выступает за то, чтобы делать выводы о веществах на основе систематических наблюдений. Работа Бойля подготовила почву для появления атомной теории и формулирования законов термодинамики. Развитие научных обществ Основные имена Блес Паскаль Морен Мерсен Рене Декарт, Роберт Гук, Эдмунд Галилей, Бенджамин Франклин. 1650-е годы. Общение существенная часть научного метода. Исследователи делятся своими открытиями, чтобы получить критическую оценку коллег. Повторить эксперимент и продолжить изучать вопрос. Именно с этой целью сегодня учёные во всех областях устанавливают связи с коллегами по всему миру, объединяются в научные академии, институты и сообщества. Корни всех этих организаций восходят к двум учреждениям, существовавшим в Париже и Лондоне в середине XVII века. Во Франции действовала Парижская академия, неофициальное сообщество учёных под руководством Мари Мерсена. священника, распространявшего результаты последних исследований главным образом через переписку внутри избранной группы. Коллектив Мерсене превратился во Французскую Академию Наук в 1666-м. В Англии Роберт Гук, Эдмунд Галлейх и Роберт Бойль создали похожий союз, незримую коллегию, и в результате в 1660-м году основали Королевское общество — ныне старейшую в мире научную академию. Наряду с национальными академиями наук в XVIII веке появились менее масштабные организации, утолявшие любопытство публики по поводу последних научных открытий. Так инженеры и промышленники, вроде создателя паровой машины Джеймса Уатта, вращались в кругу таких учёных, как Бенджамин Франклин, в лунном обществе Бермингема. Оно названо так потому, что его члены собирались в каждое полнолуние. Рождение химии. Основные имена. Джозеф Блэк, Джозеф Пристли, Антуан Лавуазье. 1750-е годы. В начале XVIII века произошел заметный подъем в изучении полезных ископаемых. В основном, в медицинских школах, студенты которых искали новые лечебные вещества. В 1750-е годы шотландский студент-медик Джозеф Блэк, разыскивая лекарство от камней в почках, обнаружил некий газ. Он продолжил изыскания и назвал его связанным воздухом, поскольку тот был словно заперт внутри твёрдого тела и выделялся под воздействием тепла. Сегодня мы знаем это вещество как углекислый газ. В 1766 г. Генри Квендиш открыл воспламеняющийся воздух, водород, образующийся при вступлении металлов в реакцию с кислотами. Даниэль Резерфорд выделил из воздуха удушливую, химически неактивную часть, которую назвал мефитическим воздухом. Тот не поддавался горению, и сегодня мы знаем его как азот. Исследование газов или пневматическая химия достигло своего пика в 1774, когда Джозеф Пристли объявил о том, что обнаружил горючий дефлогистированный воздух, ныне известный как кислород. Эти открытия позволили химикам следующих поколений доказать, что старая теория о том, что мир состоит всего из четырёх элементов воды, земли, воздуха и огня, не верна. На заре химии еще не было известно, что, например, мел и извести морские раковины — суть одно вещество — карбонат кальция, и что перечень веществ, которые можно изучать, практически неисчерпаем. Открытие различных видов воздуха или газов привело к пониманию, что в основе всех материалов, природных и искусственных, лежат уникальные комбинации простых веществ, то есть химических элементов. Наука и промышленная революция. Основные имена. Алессандро Вольта, Генфри Дэви, Сади Карно, Ханс Кристиан Эрстед, Джеймс Прескет Джоуль, Уильям Томсон, лорд Кельвин. 1750-1900 годы. В процессе промышленной революции сформировалась современная экономика. Сначала в Великобритании, а затем в Северной Европе и Северной Америке. Перемены повлекли за собой мощнейший со времён развития сельского хозяйства социальный сдвиг. Сама по себе революция стала результатом развития науки, которая улучшила наше понимание природы таких явлений, как движение, сила и электричество. Стремясь использовать вновь открытые морские торговые пути, инженеры извлекали пользу из каждого научного прорыва. Горячий газ, пар превращал тепло в движение, а успехи в очистке металлов позволили массово производить машины для автоматизации работы преддельщиков, ткачей, мельников и молотильщиков. Появились новые профессии: горные инженеры, сталевары, мастера по производству фарфора и железнодорожники. Благодаря открытию ранее неизвестных металлов, таких как молибден, алюминий и хром, стало возможным изготавливать сплавы, устойчивые к коррозии, прочные и при этом лёгкие. А их разноцветные компоненты подтолкнули специалистов к разработке новых пигментов и красок. Хоть вот для промышленной революции подготовило изобретение парового двигателя. Он использовал тепло горящего угля, чтобы создавать пар высокого давления, который запускал возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре. Первую пригодную к работе двигательную систему, атмосферный двигатель 1712 года Томаса Ньюкомена, значительно улучшил Джеймс Уатт, чьи двигатели были больше и мощнее. Двигатель внутреннего сгорания, работавший на горячем газе сгорающего топлива, изобрели в 1807 году. Естественная история и биология. Основные имена: Карл Линней, Чарльз Дарвин, Николас Стена, Гилберт Уайт, Александр фон Гумбольдт. 1789-1900 годы. Биология как область науки, отделённая от медицины, одна из последних основных дисциплин, появившихся в результате научной революции. Разумеется, представители естественной философии затрагивали эту сферу и раньше. Однако бинарная номенклатура Карла Линнея позволила сделать описание особей более точным и тем самым помогла исследователям окинуть взглядом величайшее разнообразие форм жизни. В начале XIX века было отмечено бурной деятельностью. Учёные, например, Александр фон Гумбольдт и Чарльз Дарвин, совершали кругосветные путешествия и возвращались с вопросами о том, почему формы жизни так различались в зависимости от места обитания, при этом демонстрируя множество общих черт и поведенческих особенностей. Дервин прославился тем, что положил эти вопросы в основу своей теории эволюции путём естественного отбора. А часть наследия Гумбольдта это наука экология, которая исследует взаимодействие групп диких животных с окружающей средой. К 20 веку технический прогресс привёл к новому витку развития биологии, которая теперь рассматривала жизнь как явление, берущее начало на стыке химии и геологии. Работа Нильса Стенсена, датского епископа, более известного под латинизированным именем Николас Стена, лежит на пересечении биологии, палеонтологии и геологии. В 1660-е он изучал образования, известные благодаря их формам как каменные языки, однако выяснил, что у камней та же пилообразная структура, что и у зубов акулы. Стэнс заключил, что это действительно окаменевлые остатки жившего когда-то давно животного. Сегодня мы называем их ископаемыми. Геология и науки о Земле. Основные имена. Джеймс Хаттон, Луи Агассис, Чарльз Лайель. 1800-1850 годы. Отцом геологии, науки о земле как о физическом теле, считается Джеймс Хаттон, шотландский фермер, изучавший характерные для его местности горные породы. Часть этих пород находилась под землёй, часть оказывалась на поверхности в результате различных строительных работ. Хаттон не первым заметил, что горные породы лежат слоями или пластами. Однако именно он сформулировал принцип актуализма в геологии. Согласно этому принципу, древние горные породы образовались в результате тех же процессов, что происходят сейчас на поверхности Земли. Следовательно, изучая состав окаменелостей, можно предположить, какой была поверхность планеты в отдалённом прошлом. Исследования привели Хаттона к выводу о том, что возраст Земли действительно внушителен. Эта мысль сильно повлияла в том числе и на Чарльза Дарвина. Кроме того, в 1840 году Луи Агассис обратился к теории Хаддена, чтобы доказать, что когда-то большую часть Земли покрывал ледник. Это было первым свидетельством того, что планета переживала ледниковые периоды. Геологи, последователи Хаддена, собрали воедино представления о формировании горных пород и описали цикл превращения веществ в недрах Земли. На большой глубине расплавленная порода застывает крупными кристаллами по мере того, как её выталкивают на поверхность. Невероятное давление, образующееся внутри гор, способно видоизменять структуру пород, а эрозия мало помалу разделяет пласты на валуны, песок и более мелкие частицы. Эти частицы формируют отложения, которые превращаются в новые виды горных пород. В конце концов они опускаются глубоко в недро планеты, плавясь и готовясь повторить весь цикл заново. Электричество. Основные имена. Алессандро Вольта, Бенджамин Франклин, Майкл Фарадей, Георг Симон Ом, Андре-Мари Ампер. 1800-1830 годы. Электричество изучали с древнейших времён. В VII веке до нашей эры Фалес исследовал, как янтарь притягивает и отталкивает пух. От греческого наименования янтаря явление и получило название электрон. К середине XVIII века подобные источники статического электричества помещали в обёрнутый фольгой контейнер Лейденскую банку. Именно одно из таких устройств Бенджамин Франклин рассчитывал наполнить энергией от разряда молнии. Он так этого и не сделал, хотя другие лишились жизни, пытаясь осуществить его задумку. Но распространил идею о том, что электрические разряды могут быть положительными и отрицательными. В 1800 году Алессандро Вольта изобрёл первую современную батарею, в которой непрерывный поток электрического заряда, тока. создавался путём химической реакции, так называемый гальванический элемент. Батареи весьма разнообразных конструкций позволили учёным обеспечивать постоянную передачу энергии для питания механизмов и освещения. В 1820 году была обнаружена связь между электричеством и магнетизмом, а год спустя Майкл Фарадей научился управлять этими двумя полями, чтобы изобрести двигатель. В версии 1721 года в примитивном прототипе непрерывное круговое движение обеспечивалось притяжением и отталкиванием между проволокой и магнитом. Ещё через 10 лет Фарадей выяснил, что перемещение проволоки внутри магнитного поля создавало в проволоке ток. Так, помимо двигателя, Фарадей изобрёл электрогенератор. Клеточная теория. Основные имена Роберт Гук, Матиас Шлейден, Теодор Шван. 1830-1850 годы. В 1665 году Роберт Гук одним из первых взялся наблюдать в микроскоп живых существ и записал свои открытия в книге Микрография. Среди прочего, он обнаружил в пробковом дереве маленькие структурные единицы, Гук сравнил их с тесными кельями монахов. Английское cells кельи и клетки. Термин прижился, а спустя примерно 170 лет выяснилось, что клетки основа всего живого. Это и есть клеточная теория. Её авторство принято приписывать ботанику Маттея Шлейдену и специалисту в области физиологии животных Теодору Шванну. Теория базируется на трёх принципах: Первый. Все организмы состоят из одной или более клеток. Второй. Клетка структурная единица, на основе которой строится тело. Третий и самый важный. Всякая новая клетка образуется из существующей. Клеточная теория обрекла на гибель предыдущую теорию абиогенеза. Согласно ей, жизнь, особенно малых форм, каким-то образом возникает из неживых продуктов распада. С развитием технологий в области микроскопии клеточная теория получала всё больше доказательств. К 1850-м учёные увидели, как клетка разделилась на двое путём сложной череды этапов, известной ныне как митоз. Так возникли вопросы: каким образом информация от исходной клетки передаётся новым и связано ли это с наследованием от родителя? Ответы на эти вопросы породили новую науку. Генетику. Гигиена и санитария. Основные имена. Джон Сноу, Игнац Земмельвейс, Джон Граунд. 1850 год. В результате урбанизации миллионам людей пришлось жить вблизи друг друга в антисанитарных условиях. К XIX веку обстановка стала идеальной для распространения болезней. особенно холеры, которую вызывают бактерии в питьевой воде, загрязнённой нечистотами. Однако в 1850-е годы об этом ничего не знали. Предполагаемые причины считали либо миазмы, зловонный, дурной воздух, либо переохлаждение брюшной полости. Когда холера достигла Сохо, он в то время был нищим районом Лондона. Местный доктор Джон Сноу взялся за расследование. Стел отмечать на карте заразившихся и расспрашивать о том, как обычно проходит их день. Он выяснил, что все пострадавшие брали воду на одной общественной водокачке. Сноу обратился к местным властям с просьбой закрыть этот источник, и тогда вспышка начала угасать. Джонас Сноу считается одним из основателей эпидемиологии, науки о том, как болезни влияют на сообщества людей. Расследование Джона Сноу позволило установить очевидную связь между гигиеной и возникновением болезней, что в последующие десятилетия подтвердила микробная теория. В 1846 году венгерский врач Игнат Земельвейс с помощью статистических данных продемонстрировал явную зависимость: если медперсонал мыл руки прежде чем принимать роды, То вероятность смерти молодой матери от так называемой родильной горячки значительно снижалась. Непростительно, что эту информацию приняли во внимание только после смерти Земмельвейса. Новая физика. Основные имена. Макс Планк, Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Вернер Гейзенберг, Эрвин Шрёдингер. Вольфганг Пауле, Поль Дирак, Макс Борн. 1900-1925 годы. В 1878 году университетский преподаватель посоветовал Максу Планку не углубляться в физику, поскольку в этой области почти всё уже открыто. Планк не послушал и к началу XX века совершил фундаментальные открытия в квантовой физике — в частности выяснил, что атомы испускают и поглощают свет и другие виды излучения порционно, отдельными неизменяемыми квантами энергии. Итогом стало наиболее общепринятое вероятностное понимание атомов и элементарных частиц копенгагенская интерпретация, согласно которому физические закономерности и свойства не столь низыблемы, как считали физики старой школы. Кроме того, достижение Планка Высветили противоречие между законами механики, объясняющими движение, и законами электромагнетизма, управляющими светом и излучением. Альберт Эйнштейн задумался, почему свет движется с одной и той же скоростью, даже если скорость источника света меняется. В результате появилась общая теория относительности. Её суть в том, что пространство и время не постоянны и абсолютны, а динамичны. И время способно ускоряться и замедляться, даже если эти эффекты неуловимы здесь и сейчас. Наиболее значительный вклад Эйнштейна в физику уравнение Е МС квадрат. Эта математическая формула отражает, как энергия Е e соотносится с массой М. Масштабирующим коэффициентом выступает квадрат скорости света, С. Это очень большое 17-значное число, означающее, что даже в крошечной массе содержится большое количество энергии. Вот почему ядерные реакции такие мощные. Размеры Вселенной. Основные имена. Эдвин Хаббл, Генрита Сон Левит, Веста Слайфер, Джозеф Джон Томсон. Мария Склодовская Кюри, Эрнест Резерфорд. 1900-1930 годы. За первые 30 лет XX столетия физики расширили наше понимание масштабов Вселенной. Это касается как её необозримых просторов, так и мельчайших частиц внутри атомов. Специалисты по физике элементарных частиц выяснили, что субатомным строением атома Электроны, протоны и нейтроны можно объяснять химические и физические явления, наблюдаемые в более крупных масштабах. Например, от конфигурации орбит электронов зависели скорость реакции, плотность и электропроводность атома, а от структуры ядра радиоактивность, поскольку учёные выяснили, что ядро составляет большую часть атомной массы. В более глобальных масштабах астрономам удалось достоверно установить расстояние от Земли до звёзд и определить, что наша галактика это лишь малая часть Вселенной. Млечный Путь часть скопления галактик. Вместе с другими скоплениями он составляет сверхскопление галактик. Вместе они образуют в космосе галактические цепочки и стены, окружающие войды большие пустоты без галактик. подобно плёнке на поверхности мыльного пузыря. Неожиданным стал тот факт, что атом по большей части состоит из пустоты. Проще всего представить его структуру как твёрдое ядро в центре с оболочкой из движущихся вокруг него электронов. Если бы у оболочки был диаметр футбольного стадиона, то ядро оказалось бы размером с мяч в центре поля. Наука на благо общества Основные имена. Роберт Оппенгеймер, Ричард Фейнман, Алан Тьюринг, Уильям Шоккли. 1940-й, 1955 годы. Во время Второй мировой войны учёные разрабатывали оружие. После завершения конфликта некоторые технологии, призванные принести победу в войне, начали использовать в мирных целях. Так, радиолокация и реактивный двигатель и то, и другое военные изобретения. Позволили сделать воздушные перелёты безопасными, надёжными и доступными любому человеку. Кроме того, изучение радиоволн разной длины привело к изобретению микроволновых печей, а кристаллический кремний, используемый в приёмниках, стал основным материалом для полупроводников и микрочипов. Компьютеры тоже изобрели в военное время. Изначально в качестве электромеханических калькуляторов для быстрой обработки данных при наводке артиллерии и взламывания вражеских шифров. Первыми космическими кораблями были сверхзвуковые ракеты, спроектированные как снаряды дальнего действия. С той же технологией с тех пор запустили множество спутников, и автоматических, и с командой на борту, для исследования космоса и поиска иных цивилизаций на благо общества. Вторая мировая война закончилась использованием ядерного оружия. Оно способно вызывать мощнейший взрыв из-за цепной реакции расщепления атомов, происходящей почти со скоростью света. Для создания таких бомб учёным пришлось построить ядерные реакторы и научиться контролировать их работу. Сегодня, благодаря этому достижению, генерируется 10% производимого в мире электричества. Также ядерные реакторы используются при создании радиоактивных веществ, применяемых в некоторых медицинских процедурах для спасения человеческих жизней. Электроника и вычислительная техника Основные имена Аллен Тьюринг Джон фон Нейман Джордж Буль Уильям Шокли Джек Килби 1948-й 1960-е годы. К электронным относятся технологии, контролирующие поток электронов в виде тока. Изначально электронные устройства работали на базе термокатодных ламп, потомков электрических лампочек. Твердотельная электроника появилась в 1948 году с изобретением кремниевого транзисторного переключателя. Кремний соединяли с небольшим количеством других материалов, Чтобы сделать полупроводник способный тысячи раз в секунду переключаться, пропуская ток или блокируя его. Такое переключение физическое воплощение цифрового кода из единиц включение и нулей выключение. В 1950-е, чтобы твердотельные устройства стали дешевле и меньше по размерам, специалисты разработали интегральную микросхему в который все компоненты и связи между ними умещались на одном маленьком кусочке чипе кремния. По сей день микрочипы присутствуют в центральном процессоре любого компьютерного устройства, будь то настольный компьютер, стиральная машина или марсоход. Исходные данные поступают извне, обрабатываются в соответствии с правилами, заложенными программным обеспечением, и превращаются в выходные данные. Так мы получаем мощный и многофункциональный инструмент. Работа классических компьютеров строится на булевой алгебре, математической системе, разработанной в 1854 году Джорджем Булем. Всякое вычисление здесь приводит к ответу в виде единицы, истина, или нуля, ложь. В отличие от привычных операций вроде сложения и умножения, вычисления Буля демонстрируют причудливые результаты. Например, операции с двумя единицами могут дать 1 либо 0, но 2 никогда. Транзисторы соединяются в схемы, чтобы получились логические вентили. В них производятся вычисления той или иной булевой операции. Генетика. Основные имена. Грегор Мендель, Чарльз Дарвин, Уильям Бэтсон. с 1952 года по настоящее время. То, что существует наследственность, люди признали ещё на заре цивилизации. Однако механизм её по большей части оставался неясным вплоть до середины XX века. Теория эволюции опирается на то, что генетическая информация передаётся от родителей потомкам. И Дарвин предложил свою версию старой концепции пангенезиса. Согласно ему, каждая часть тела, сердце, мозг и прочее, посылает частичку информации о себе сперматозоиду и яйцеклетке. Грегор Мендель доказал, что различные характеристики наследовались как отдельные единицы. Он называл их факторами. Позже факторы переименовали в гены. Термин изобрёл Гельгельм Лютвиг и Ягансена. А науку, которой занимался Мендель, окрестили генетикой. Современная генетика сосредоточена на изучении дезоксирибонуклеиновой кислоты ДНК. Генетики прошлого знали, что ДНК присутствует в клеточных ядрах вместе с хромосомами, и в 1952 году доказали, что последнее служит проводниками наследственности. Уже в следующем году была открыта структура ДНК. Тогда учёные расшифровали её код и соотнесли с развитием и функционированием организма. Одно из правил генетической наследственности заключается в том, что информация передаётся только от гена организму, но не наоборот. Однако в 1990-х появилась смежная научная область эпигенетика. Её представители допустили, что изменения белков и других веществ в окружающих ДНК могут зависеть от образа жизни, перенесённых болезней или голода. и вызывать изменения, наследуемые на протяжении нескольких поколений. Есть доказательства того, что гормоны, вырабатываемые организмом беременной женщины из-за значимых жизненных событий, способны влиять на жизнь плода и далее на потомков. Космическая гонка. Основные имена. Константин Циолковский, Роберт Годд, Вернер фон Браун. Иван Мещерский, 1957-1969 годы. Из искусственных объектов первой побывала в космосе немецкая баллистическая ракета V-2. Она совершила суборбитальный полёт на высоте 176 км в июне 1944-го. Во время «Холодной войны» эта технология, основанная во многом на более ранних разработках американского учёного, пионера в области космонавтики Роберта Годдарда, запустила космическую гонку между двумя сверхдержавами. Это соревнование обрело официальный статус в 1957-м, в Международный геофизический год, когда и США, и СССР стремились запустить свои спутники в космос. У гонке была плохо завалированная причина. Кто способен отправить космический аппарат на орбиту, тот может с помощью ракеты нанести удар по любой цели на земле. СССР выиграл первый этап гонки, запустив Спутник-1 в октябре 1957 года. Усилия США изначально не приносили плодов, и разрыв между странами увеличивался. пока не показал ошеломительные результаты амбициозный американский проект Аполлон. К 1958 году запуск первого американского спутника Explorer 1 позволил сделать настоящее научное открытие. Его сенсоры зафиксировали, что магнитное поле Земли, распространяясь в космос, ловит испускаемые солнцем высокоэнергетические частицы в поясах, охватывающих планету. На большинстве аппаратов нет пассажиров. Даже после 60 лет исследования космоса там побывали меньше 600 человек. Из форм жизни первыми в космический полёт отправились плодовые мушки и мох в 1947 году на ФАУ-2, присвоенном американцами. В 1949 в космос отправился космонавт, первопроходец из числа более крупных животных макака резус Альберт II. которая погибла во время приземления. В 1960 году невредимыми с орбиты вернулись советские собаки Белка и Стрелка. Первым человеком-космонавтом стал Юрий Гагарин, совершивший полёт в 1961. Эволюция человека. Основные имена. Луис Лики, Мэри Лики, Ричард Лейки. с 1060 года по настоящее время. В 1974 году в Эфиопии раскопали части скелета. По тазовым костям установили, что останки принадлежали двуногому примату, женской особи, которая передвигалась выпрямившись, но также имела длинные руки, чтобы взбираться на деревья. Найденному скелету дали имя Люси. Люси жила около 3 миллионов 180 тысяч лет назад и остаётся одной из наиболее полных находок, относящихся к роду австралопитеков. Она демонстрирует черты, которые сближают её с современным человеком и значительно отличают от привычных нам обезьян. В Восточно-Африканской рифтовой долине и прежде не раз находили останки вымерших предков человека. В процессе выстраивалась картина того, как развивался Homo sapiens, или человек разумный. Миллион лет спустя этот же регион населял Homo habilis, человек умелый, более похожий на современного человека, чем люси, но всего около метра ростом. Он изготавливал древнейшие из достоверно известных каменные орудия. Позже, более крупный вид, Homo erectus или человек прямоходящий, распространился за пределы Африки. С тех пор в разных уголках Старого Света возникли несколько видов людей, среди которых европейские неандертальцы, азиатские денисовцы. В Африке появился человек разумный. Он стал расселяться по всему миру примерно 70 тысяч лет назад. Принято считать, что отличительные черты человеческого вида — прямохождение и крупный мозг. Скорее всего, эти особенности связаны между собой. Чтобы стоять на двух ногах, требуется разворот костей таза, из-за этого уменьшается размер родовых путей, и в результате дети рождаются маленькими после относительно недолгого внутриматочного созревания. На ранних этапах развития мозг по сравнению с остальным телом непропорционально большой, поэтому человеческие детёныши стали появляться на свет с крупной головой, но при этом беспомощными. Надо, чтобы их носили родители на руках, которые больше не участвуют в передвижении. Нейробиология и психология. Основные имена. Зигмунд Фрейд, Камилла Гольджи, Эрик Кандл, Дональд Хеб. С 1960 года по настоящее время. О психологии, науке о мыслительных процессах. туманные истоки. Однако к середине XX века она была уже официально признана и начала проливать свет на человеческое поведение. Параллельно развивалась нейробиология наука о структуре и функционировании нервной системы, в частности на клеточном и биохимическом уровнях. Эти две дисциплины были разделены, поскольку доказательств их родственности, пускай и очевидной, не хватало. А раз ничто не указывало на связь умственной деятельности с процессами познания и поведением, сторонники радикального бихевиоризма предложили заключить, что её нет вовсе. Они считали, что разум возможно лишь побочный продукт каких-то процессов, а вовсе не главная система для управления телом. Несмотря на это, дисциплины развивались полным ходом, с допущением, что связь между ними всё же существует. Согласно доминировавшей тогда теории, нейроны, которые возбуждаются одновременно, соединены между собой. Предполагалось, что способность к обучению и память заключены непосредственно в соединениях между нейронами, и эти укрепляются, когда человек задействует эти функции. В начале 1970-х Эрик Кандел впервые обнаружил физическую взаимосвязь продемонстрировав, как обучение повлияло на химические процессы в нервных клетках морского слизня. Нейробиология и психология всё ещё бьются над одними и теми же загадками сознания. Как, например, изучать субъективные ощущения, такие как восприятие цвета или боли. Эти феномены, известные как чувственный опыт, до сих пор не подвластны чужой оценке. Даже если бы все согласились, что небо голубое, и если бы в принципе можно было увидеть его глазами других людей, действительно ли мы бы пережили одинаковый опыт? Науки об окружающей среде. Основные имена: Джулиан Хаксли, Рэйчел Карсон, Питер Скотт, Дэвид Атенборо. С 1962 года. по настоящее время. В 1962 году Рэйчел Карсон выпустила крупную публицистическую работу под названием «Безмолвная весна», описав в ней, как пагубный человек влияет на природу. Карсон писала свою книгу на пике эпохи промышленности и предостерегала, что применение пестицидов на основе дихлор-дефенила, трихлор-метилметана, ДДТ, и прочих бесчисленных химических веществ, которыми человек бездумно загрязняет окружающую среду, приведёт к уничтожению всего живого. Заглавие книги предупреждало: если бездействовать, все звуки жизни вскоре исчезнут. Она сыграла важную роль в изменении американской химической промышленности в лучшую сторону. Нечто похожее происходило в других государствах по всему миру. Кроме того, работа Карсон вдохновила общество создать экологические движения, которые ценят природу и задаются вопросом: стоит ли промышленный прогресс ухудшения естественной среды обитания. В 1970 году зелёные обрели достаточно влияние, чтобы правительство США основало агентство по охране окружающей среды. Аналогичные органы вскоре появились и в других странах. Тем временем такие инициативные группы, как Greenpeace и независимые природоохранные организации вроде Всемирного фонда дикой природы, стали значимыми фигурами международного уровня в области защиты окружающей среды. Охрана природы область со сложной структурой. Она стремится согласовать потребности общества в еде и пространстве для жизни с сохранением уникальной среды обитания и защитой животных. находящихся под угрозой исчезновения. Принципы её работы варьируются в соответствии с ситуацией. Решение о том, требуется ли виду защита, основывается на данных Международного союза охраны природы. Он ведёт список вымирающих животных. Виды в нём классифицируются в зависимости от риска исчезновения. Это даёт надежду, что люди успеют принять меры, прежде чем станет слишком поздно. Интернет Основные имена: Пол Барн, Винтон Сёрф, Тим Бёрнерс-Ли. С 1970 года по настоящее время. Изначально интернет был военным проектом. В ядерную эпоху командованию требовалась бесперебойная связь между системами раннего обнаружения и высокотехнологичным оружием. В этом военные всё больше полагались на компьютерную технику. Однако оставалась опасность, что противник просто отрежет командование от армии. В таком случае от инноваций не будет толку. Министерство обороны США поставило перед специалистами задачу разработать более устойчивые технологии, и в итоге появилась пакетная коммутация. В этой системе информация делилась на так называемые пакеты. которые передавались по сети связи независимо, разными путями, в то время как раньше коммутация была канальной, когда к каждой паре абонентов выделялся отдельный канал связи. Если пакеты не удавалось получить, компьютер запрашивал повторную отправку до тех пор, пока у него не выходило восстановить исходное сообщение. Технологию реализовали в 1969 году, установив связь между несколькими университетами Западного побережья США. Вскоре из этого выросла сеть сетей или интернет. Чтобы установить связь с любым его пользователем, а их число неумолимо росло, требовалось единственное физическое соединение компьютера с системой. Специалисты из академических кругов, в частности учёные стали первыми пользователями сети и легко делились с её помощью огромным количеством информации. Всемирная паутина, созданная в начале 1990-х Тимом Бернерсом-Ли, предназначалась для эффективного обмена данными. Сеть соединяет подключённые к интернету компьютеры и предоставляет доступ к материалам любому, у кого есть браузер. Люди могут извлечь нужную информацию из источников о существовании которых даже не знали, причём в считанные секунды невероятное достижение. Недостающее во вселенной основные имена. Николай Коперник, Адам Рис, Вера Рубин. С 1980-х годов по настоящее время. Американский философ Томас Кун описал Почему для науки естественны периоды кризиса, которые отмечены противоречиями и обилием загадок и заканчиваются сменой парадигмы. Парадигма по Куну господствующая в научном сообществе модель научной деятельности. Примерами такой смены служат открытие гелиоцентрической системы и теории относительности. В начале 21 века науки, в частности астрономия и космология, пребывали в кризисе. В 1980-е учёным пришлось смириться с тем, что видимая часть Вселенной представляет собой лишь 1/6 всей материи. Остальной объём занимала так называемая тёмная материя, а её присутствие можно судить исключительно по гравитационному взаимодействию. При этом тёмной материи во Вселенной в 6 раз больше, чем обычной. В конце 1990-х астрономы выяснили, что во всей материи, включая тёмную, Заключена лишь 1/4 всей энергии во Вселенной. Остальное тёмная энергия, в некой форме содержащаяся в пустоте космоса. Словом, научные достижения многих столетий, позволявшие нам со всё большей точностью описывать космические явления, на самом деле касаются 5% Вселенной. 95% остаются загадкой. В 2018 году Астрофизик Джейми Фарнс предположил, что тёмная энергия и тёмная материя части гипотетической тёмной жидкости. По мнению учёного, по мере расширения Вселенной космос заполняется отрицательной массой. Гравитация на объектах с отрицательной массой отталкивает, а не притягивает. Она связывает галактики прочнее обычной массы, и это согласуется с наблюдениями, лежащими в основе теории о тёмной материи. Идея любопытная, однако у неё мало последователей. Генетическая модификация. Основные имена: Рудольф Йениш, Дженнифер Даудна. С 1990 года по настоящее время. К 21 веку техническая база генной инженерии была достаточно развита, чтобы скакнуть из лабораторий на полки магазинов. особенно гастрономов и аптек. Это привлекло внимание общественности. Начались споры о том, нужно ли использовать генетически модифицированные организмы (ГМО) в области продовольствия и сельского хозяйства. Одни утверждают, что генетическая модификация, особенно сельскохозяйственных культур, позволит собирать богатый урожай даже в суровых климатических условиях. Благодаря встраиванию гена совершенно другого организма Растение получит, скажем, устойчивость к заморозкам или образованию плесени. Есть также вариант обеспечить их защитой от химических веществ, убивающих некоторые организмы. Тогда пестициды можно будет использовать более разумно. Противники генной модификации говорят, что все процедуры генной модификации запатентованы, и у земледельцев появится обязательство перед владельцами патентов, каких нет при традиционном ведении сельского хозяйства. Кроме того, растения скрещиваются проще, чем животные, и экологи беспокоятся, что ГМО проникнут в дикую природу и, воспользовавшись своими преимуществами, нарушат естественную экосистему. Споры продолжаются. Генетические модификации микроорганизмов вызывают меньше споров. Они используются преимущественно в медицинских целях. Например, модифицированные вирусы помогают создавать вакцины. а бактерии и дрожжи разводят для создания полезной биохимической продукции в промышленных масштабах. Одну из наиболее успешных процедур провели в 1978-м. Ученые вывели штамм кишечной палочки, которая производила человеческую форму инсулина, куда более эффективного в борьбе с диабетом. Теория струн. Основные имена. Питер Хиггс. Эдвард Виттен, Яо Шентун. С 2000 года по настоящее время. Основная проблема двух великих теорий физики, квантовой механики и теории относительности, заключается в том, что одна не объясняет другую. Скажем, гравитацию нельзя описать через квантовые частицы. В попытке примирить два явления Теория струн сформировала более глубокий уровень организации мироздания. Согласно ему, частицы это струны, колеблющиеся во множестве измерений. Три нам знакомы: длина, ширина и высота. Однако, исходя из теории, существуют и другие, невидимые человеку. Теория описывает частицы как группы петель и одномерных нитей. Эти объекты демонстрируют разнообразные свойства частиц. Например, колебания. В струне оно проявляется в восьми компактифицированных, то есть сжатых, пространственных измерениях, а не только в трёх, которые известны нам в повседневной жизни. Теория струн или, как минимум, одна из многочисленных её версий, может квантовать гравитацию, а потому претендует на звание теории всего. Между тем, до сих пор никто не сумел выйти за пределы изящных математических вычислений, доказывающих теорию, и найти способ проверить её в действии. В пару к каждой известной нам частице, электрону, протону и прочим, должна существовать ещё не открытая и очень тяжёлая суперчастица или суперпартнёр — суперэлектрон, суперфотон. Большой адронный коллайдер сейчас совершенствуют, чтобы он обеспечивал столько энергии, сколько в теории необходимо для обнаружения суперчастиц. Речь о том самом ускорителе заряженных частиц в Швейцарии, близ Женевы, благодаря которому исследователи из Европейского совета ядерных исследований в 2012 году открыли бозон Хиггса.